«А Наката сможет это сделать?» «Я думал, мы эту тему уже закрыли», — криво усмехнулся Джонни Уокер. «Да, действительно», — вспомнил Наката, — «мы эту тему уже закрыли. Извините». «У нас не так много времени». Больше, что я от тебя хочу. Ты должен меня убить». «Прикончить».